Глава третья. Новому учись, а со старым борись. Петр I приезжал на Миллеров железный завод при реке Истии, что по Калужской дороге в 90 верстах от Москвы. Там пробыл он однажды четыре недели и определил себе время не только, чтобы все тщательно исследовать и всему научиться но и самому при варке и ковке железа трудиться, чтобы научиться ковать полосы. Когда же он то понял, и в последний день своего там пребывания своеручно восемнадцать путь железа сковал и каждую полосу клеймом своим означил, прибыл он через несколько дней в Москву и к хозяину того завода Вернеру Миллеру, хвалил его распоряжение на заводе и спросил его, «Что там получает мастер выковать пут полосного железа?» «Алтын», — ответствовал Миллер. «Хорошо», — продолжал царь, — «потому и я заслужил 18 алтын и право имею от тебя их требовать». Вернер Миллер пошел тотчас к своему денежному ларцу и принес 18 червонцев, отсчитал их царю и сказал, «такому работнику, как ваше величество, не можно меньше заплатить». Царь же, отсунув их назад, сказал, «Возьми свои червонцы, я не лучше прочих мастеров работал. Заплати мне то, что ты обыкновенно платишь другим мастерам. Я на то куплю себе пару новых башмаков, которые мне теперь же и нужны». А как его величество уже однажды к башмакам своим приказал подшить подметки, которые истоптались, то, взяв 18 алтын, поехал в ряды, И в самом деле купил себе наонные пару башмаков, которые, он часто имея на ногах, в собраниях показывал и говаривал, я их мозолями заслужил. В начале декабря 1696 года было объявлено, что государь указал для своих великих государственных дел послать в окрестные государства к цесарю, королям английскому и датскому, папе римскому, голландским штатам, к курфюрсту бранденбургскому и в Венецию великих и полномочных послов генерала и адмирала, наместника Новгородского Франца Яковлевича Лефорта, генерала и воинского комиссария, наместника Сибирского Федора Алексеевича Головина и думного дьяка, наместника Волховского Прокопия Богдановича Возницына с верующими полномочными грамотами для подтверждения дружбы и любви для общих всему христианству дел к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и вящему приращению государей христианских. Помимо ослабления врагов креста Господня, Петр собирался создать антишведскую коалицию, но об этом гласно не упоминалось. Главой посольства Петр назначил Лефорта, которому ради нового поручения пришлось оставить флотские дела. Лефорт исполнял сугубо представительские функции, а всеми посольскими делами ведал Федор Головин. Третьим послом, помогавшим Головину в делах, был думный дьяк Прокофий Возницын. Интересно сравнить размер жалования назначенного посла. Лефорт получил 3920 рублей, Головину – ровно 3000, а Возницын – всего-навсего 1650 рублей. Другой, не менее важной задачей посольства, был найм иностранных специалистов, в первую очередь моряков и кораблестроителей. Заодно за границу отправились 35 волонтеров, среди которых был и царский любимец Александр Меньшиков. Им предстояло учиться нужным профессиям вместе с царем. Посольство получилось многолюдным, около двух с половиной сотен человек. Не забыли даже четырех карликов, которым предстояло веселить публику на пирах. В посольской свите среди прочих был и урядник преображенского полка Петр Михайлов. Ехали на доброй тысячи саней. Можно представить, какой фурор посольство производило по дороге. Зачем Петру понадобился маскарад? Ведь из-за приметной внешности и почтения, которые оказывали ему окружающие, всем было ясно, кто таков урядник Петр Михайлов. Причин было две. Во-первых, надо вспомнить, что Петр не любил церемоний, а посольству, официально возглавляемому царем, было невозможно обойтись без полного церемониала. Регламент не позволял. Во-вторых, личина урядника была очень удобной с точки зрения дипломатического политесса. Так, например, во время обсуждения условий Российско-Бранденбургского союза послы могли ссылаться на отсутствие полномочий или принятия решений, которые им не хотелось принимать. Доложим по возвращении обо всем государю, и он объявит свою волю. Государь при этом находился рядом, в посольской свите. И все, кому следовало, об этом знали. Но у дипломатии свои правила. Пока царю не угодно раскрыть свое инкогнито, считается, что его здесь нет. Первым крупным городом на пути посольства стала Рига, столица шведской Ливонии. Здесь у Петра не было политических интересов, он рассчитывал проехать через шведские владения как можно скорее. На границе посольства встретили посланца рижского генерал-губернатора Эрика Дальберга, которые сообщили, что кормиться и нанимать дополнительные подводы для более скорого придвижения посольству придется за свой счет. Это было нарушением принятых традиций, согласно которым послов должна была брать на довольствие и обеспечивать транспортом принимающая сторона. Справедливости ради нужно заметить, что 1696 год выдался неурожайным, и вся Прибалтика жила в проголодь. Кроме того, рижские власти не были извещены о точном времени прибытия посольства. Но так или иначе, первое впечатление от заграницы оказалось неприятным. Словно бы желая сгладить его, в Риге посольству оказали торжественный прием с пушечной польбой, Приняты господа послы с великой честью, при котором въезде была из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли, сообщал Петр в одном из писем к Виниусу. Но при этом посольство разместили по принципу «где попало» — в обычных домах, и все необходимое пришлось покупать за свой счет. Причем в тридорого местные купцы беззастенчиво пользовались возможностью нагреть руки на русских, которых весенний разлив двины вынудил задержаться в Риге на 8 дней до 8 апреля. Итоговое впечатление Петра о Риге было таким: здесь мы рабским обычаем жили, и сыты были только зрением. Когда царь захотел поближе ознакомиться с Рижской крепостью, караульные солдаты воспрепятствовали этому и даже пригрозили оружием. «Зело здесь бояться, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают, и малоприятны», писал Виниусу Петр. Короче говоря, в Риге все вышло против ожиданий, и вдобавок ко всему, Двина не, кстати разлилась. «Хороший обед заставляет забыть о скудном завтраке», говорят немцы. В Метаве, при дворе курлянского герцога Фридриха Казимира, прием был совершенно иным. Таким, что лучшего и желать нельзя. Курлянский герцог хотел произвести хорошее впечатление на русского царя. В Шведской реге этого никто делать не собирался. А кроме того, он был давним сослуживцем Франца Лефорта. Оба когда-то сражались против французов на стороне голландцев. Везде для них, русских, держали открытый стол и развлекали их музыкой и игрой на трубах. Повсеместно на этих пирах пили чрезмерно, словно его царское величество был вторым бахусом. «Я никогда не видел, чтобы люди так пили», писал в своих мемуарах барон Бломберг, отец которого был курлянским послом в Москве в начале царствования Петра. С метавы началась дипломатическая деятельность великого посольства. Союз с Курляндии сулил две выгоды – политическую, Лучше пусть с нами друже, чем со шведами-поляками. И экономическую. Петр хотел вести морскую торговлю через Курлянские порты. Зародившийся союз будет скреплен в 1710 году женитьбы Фридриха Вильгельма, сына Фридриха Казимира, на племяннице и крестнице Петра Анне Иоанновне, будущей российской императрице. Из Метавы Великое посольство направилось в Кёнигсберг, столицу курфершества Бранденбург, где его приняли еще круче, чем в Метаве. Торжественный въезд, состоявшийся вечером 18 мая, проходил под музыку, орудийный салют и восторженные крики горожан. На пути следования послов по обеим сторонам улиц стояли шеренги прусских солдат под распущенными полковыми знаменами. Курфюст Фридрих III имел слабость к пышным церемониям в древнеримском духе, а кроме того, желал перестать быть вассалом польской короны. Чему мог поспособствовать союз с Россией? Но в то же время Фридрих боялся навлечь на себя гнев могущественного шведского соседа, и потому союз был заключен в устной форме. Петр и Фридрих поклялись выступать совместно против любых врагов, и на память об этом новый союзник получил от русского царя крупный рубин К слову о польской короне, за время полуторамесячного пребывания в Пруссии. Петр обеспечил переход освободившейся короны к нужному претенденту – саксонскому курфюрсту Фридриху Августу, конкурентом которого был французский принц Франсуа Людовик де Бурбон-Канти, кузен короля солнца Людовика XIV. Франция была союзницей Османской империи, и Петру, разумеется, не хотелось иметь под боком про османскую речь посполитую. Принцу Канти удалось приобрести, в прямом смысле этого слова, большинство голосов на шляхетском сейме в Варшаве. Но 12 июня Петр отправил из прусского Пилау ультиматум сейму, в котором было сказано «Мы такого короля французской и турецкой стороны видеть в Польше не желаем». Эти слова были подкреплены выдвижением к российско-польской границе 40-тысячного войска, под командованием киевского воевода Михаила Рамадановского. В свою очередь Фридрих Саксонский вторгся в польские земли с отборным 12-тысячным войском. Принц Конти взвесил свои шансы и отказался от короны. 49 человек из посольской свиты вернулись из Пилау в Россию. Петр понял, что переборщил с изначальной численностью посольской свиты. Оставшиеся направились в Голландию, сильно интересовавшую Петра с практической точки зрения. Голландцы в то время считались лучшими мореходами и кораблестроителями, да в остальных ремеслах достигли большего мастерства. В дороге Петр, не любивший медленной езды, отделился от посольства с небольшой свитой, состоявшей из волонтеров. Опередив посольство на неделю, он решил провести выигранное время в Саартаме, небольшом прибрежном городе близ Амстердама, известном своими верфями. Здесь русский царь вел жизнь простого голландского плотника, махал топором на верфи, а в свободное время осматривал местные мануфактуры. Для того, чтобы завести у себя производство по образу и подобию европейского, нужно было хорошо понимать, что именно ты хочешь получить. Петра интересовали не столько секреты голландских мастеров, Сколько принципы организации производства. 16 августа Великое посольство торжественно вступило в Амстердам. Помимо пышного приема и прочих радостей, местные власти устроили в заливе потешное сражение 40 легких кораблей, разделенных на две эскадры. Одним из кораблей командовал Петр, получивший от этой затеи большое удовольствие. Да и вообще всему посольству в Амстердаме понравилось. Послов наших дарили статы голландские. Большому послу цепь золотая, весом 10 фунтов, с гербом голландского государства. Другому послу 8 фунтов. Дьяку Прокофию Возницыну полшеста фунтов. Дворянам цепи по 120 золотых. В Астрадаме октября 28-го Огненные потехи были триумф. Во всем городе огни горели, и ракетки пущали придивны. За одну ночь чаю несколько сот тысяч пущено на радостях, что во всей Европе мир состоял у всех государей с французским королем. В Амстердаме Петр продолжил работать на верфях, где в начале сентября был заложен фрегат Петр и Павел и изучать европейскую жизнь практической пользы в Голландии было получено много, а вот политической выгоды приобрести не удалось. Голландцы, только что замирившиеся с Францией после девятилетней войны, отказались присоединиться к антиосманской коалиции, сколачиваемой Петром. Их можно было понять: Россия далеко, а Франция близко, и осложнять отношения с ней опасно. К 21 октября 1697 года Дипломатические дела были завершены, но посольство оставалось в Амстердаме до января 1698 года. Достраивали заложенный фрегат, нанимали специалистов на царскую службу, продолжали изучать производство, договаривались о закупках оружия и прочего нужного. 7 января 1698 года Петр, по своему обыкновению впереди посольства, отбыл Великобританию, который в то время правил король Вильгельм III. Разумеется, не обошлось без знакомства с королевскими верфями, находившимися в Дептфорде, близ Лондона. Здесь Петр уже не махал топором, а изучал теорию кораблестроения, превратившись из плотника в инженера. Для царя и его сопровождения был арендован дом Джона Ивлина видного ученого и одного из основателей Королевского научного общества. В своих мемуарах Ивлин пишет, что за три месяца дому был нанесен такой урон, словно в нем квартировал целый полк солдат, выбитые окна и двери, выломанные паркетины, ободранные обои, расстрелянные из пистолетов картины. По оценке Ивлина сумма ущерба составила 350 фунтов которые были сразу же ему выплачены. Надо сказать, что быстрый расчет бесторга не смягчил Ивлина, который называл Петра и его свиту отвратительной компашкой. Впрочем, в расположении Ивлина Петр не нуждался, ведь тот не был ни корабельных, ни каких-то иных дел мастером, а специализировался в садоводстве, параллельно проявляя интерес к архитектуре и нумизматике. Главным лондонским достижением стала продажа семилетней монополии на импорт табака британскому аристократу Перегрину Осборну. Монополия обещала ежегодную прибыль в 200 тысяч рублей. Огромные деньги. Осборн колебался, поскольку знал, что в глубоко религиозной России Табак считается сатанинским зельем, но Петр пообещал, что изменит взгляды своих подданных. Первый шаг по приобщению населения к табаку, за употребление которого при царе Алексея Михайловиче рвали ноздри, секли кнутом и отправляли в ссылку, был сделан Петром еще незадолго до отъезда за границу. 1 февраля 1697 года вышел царский указ о разрешении торговли табаком в питейных заведениях. Продавать он наявно в светлицах при кабаках. Соглашение было выгодным вдвойне, если не принимать во внимание вред здоровью россиян. На деньги, вырученные за табак, Осборн должен был закупать русские товары. Таким образом, прибыльный для казны импорт вдобавок стимулировал экспорт. Приобщение поданных к табаку планировалось масштабным. Ежегодный объем табачного импорта составлял 2270 тонн – 10 фунтовых бочек. На прощание Петр получил от Вильгельма заверение в дружбе и яхту «The Royal Transport», за которую отдарился с лихвой крупным необработанным алмазом. А подарки... Петра известили письмом еще в ноябре предыдущего года, называя его защитником христианской веры, доблестно сражающимся против общих врагов – Турции и Крымского хана. Врагом Британии в то время была не столько сама Османская империя, сколько союзная ей Франция. Петр сколачивал антиосманскую коалицию, а Вильгельм – антифранцузскую. В целом, визит в Британию можно было считать удачным в уже цитированном выше журнале записано. Часто его величество изволил говорить, что онный английский остров лучший, красивейший и счастливейший есть из всего света. Многие историки считают, что проект церковной реформы, поставивший православную церковь под юрисдикцию государства, Петр вынес из Британии. После знакомства с англиканской церковью основанный в первой половине XVI века королем Генрихом VIII. Далее через Амстердам Великое посольство направилось в Вену. В Габсбургской монархии, не раз воевавшей с османами за северную часть Балканского полуострова и территории Венгерского королевства, Петр видел одного из главных своих союзников. Но император Леопольда I, недавно закончившего воевать с Францией, не было желания лезть из огня до вполами, обостряя отношения с Османской империей. Так что трехнедельное пребывание в Вене никаких политических выгод не принесло. Встретили хорошо, проводились честью, показали много интересного, но на том дело и закончилось. Далее Петр собирался посетить Венецию, где вовсю шли приготовления к торжественной встрече. Но известие о стрелецком бунте вынудило царя к безотлагательному возвращению домой. Сначала Петр, сопровождаемый небольшой свитой, мчался как бешеный, не останавливаясь на ночлег. Но когда узнал, что бунт подавлен, продолжил путь в обычном темпе. Вечером 25 августа 1698 года Петр въехал в Москву и первым делом направился в немецкую Слободу, своей милой Анне Монс, а затем бурно отметил возвращение в доме Лефорта. Дипломатические итоги Великого посольства были скудными. Кто из европейских правителей и согласился поддержать Россию в борьбе с Османской империей, то только на словах, подобно Фридриху Бранденбургскому. Но слова – это всего лишь слова. Однако же нельзя считать полуторагодовое странствие по Европе бесполезным. Ведь оно заложило основу революционных петровских реформ, изменивших Россию до неузнаваемости. Но прежде чем переходить к реформам, нужно уделить внимание стрельцам. Ведь больше такой возможности не представится. Потому что после бунта 1698 года все стрелецкие полки были расформированы. Одних записали в обычные солдаты, а других в посадские люди. Стрелецким женам и детям было велено покинуть Москву, причем это повеление сочеталось с запретом давать им работу или уже милостыню, рассчитанным на то, чтобы и самого духу стрелецкого боли не осталось. Восстала элита – стрельцы четырех московских полков, выдвинутых из-за сложной ситуации с избранием польского короля Великие Луки. В марте 1698 года в Москве появилось немногим менее двух сотен стрельцов-дезертиров, начавших сеять смуту. И жалования нам уменьшили, и вовремя его не выдают, а хлеб нынче вздорожал. Стандартные, надо сказать, мотивы для солдатского бунта. Процесс начал раскручиваться. Смутьяны укрылись в стрелецких слободах и связались с царевной Софией заточенной в Новодевичьем монастыре. По рукам ходили два письма с призывом свергнуть Петра, якобы написанные Софией, но точное авторство их неизвестно. Из Москвы смута перекинулись Великие Луки. Стрельцы отказались подчиняться своим полковникам и двинулись на Москву. 18 июня 1698 года, близ Новоерусалимского монастыря, Состоялось сражение между взбунтовавшимися стрельцами и восьмитысячным регулярным войском под командованием Алексея Шейна и Патрика Гордона. Стрельцов было меньше, их боевые качества были слабыми, да и по части артиллерии они сильно уступали противнику. Так что исход сражения был предрешен. Для победы над Смутьянами правительственным войскам хватило одного часа. Сразу же после разгрома стрельцов началось следствие, закончившееся казнью 56 зачинщиков и массовыми высылками остальных. Повезло тем, кого перед этим не били кнутом. Вернувшийся в Москву Петр не одобрил поспешности, с которой были казнены зачинщики. Многого, дескать, не вызнали. А также малое количество казненных бунтовало свыше двух тысяч, а головами расплатилась чуть больше полусотни. Царь велел начать новое следствие, и разосланных по стране стрельцов начали свозить в Москву. Снова потом происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября до 21 в Москве ежедневно были казни. Четверым на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другим рубили головы. Большинство вешали. Так погибло 772 человека, из них 17 октября 109 человеком отрубили головы в Преображенском селе. Этим занимались по приказанию царя бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище. В разные дни под Новодевичьим монастырем повесили 195 человек прямо перед кельями царевны Софии а троим из них, висевшим под самыми окнами, дали в руки бумагу в виде челобитных. Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Софья, по приказанию Петра, была пострижена под именем Сусанны в том же Новодевичьем монастыре, в котором жила прежде. В своем заключении томилась еще пять лет под самым строгим надзором и умерла в 1704 году. Упрочив свою власть, на которую больше некому стало посягать, Петр приступил к реформам, точнее, к их продолжению, поскольку уничтожение стрелецкого корпуса можно считать первой из реформ царя-преобразователя. В аналах прочно закрепился образ торопливого Петра, не любившего откладывать дела в долгий ящик, и вечно подстегивавшего своих чиновников и сподвижников, «не мешков сделай, тотчас же следует» с поспешением исполнить и тому подобное. Да, действительно, Петр не любил промедлений и проволочек, острый ум позволял ему быстро принимать решения, но излишней поспешностью царь не страдал. Он старался делать все в положенное время, попусту не рисковал, но разве что на поле брани мог проявлять излишнюю горячность. Сопоставлял свои планы с наличием ресурсов и общей обстановкой. В конце октября 1698 года Петр отбыл из Москвы Воронеж, который представлялся ему будущим центром отечественного кораблестроения. И так бы оно и было, получив россия тогда доступ в Черное море. В Воронеже царь пробыл до Рождества. Мы, слава Богу, зело в изрядном состоянии нашли флот и магазины обрели писал Петр Виниусу. Личным достижением царя стала закладка под его руководством 58-пушечного корабля. Петр не ограничился ролью разработчика проекта корабля, но и работал на его строительстве в качестве плотника. Руководил строительством Федосей Моисеевич Скляев, отец которого был конюхом при царе Алексея Михайловича. Федосей стал одним из первых потешных солдат, затем бомбардиром Преображенского полка, а в 1696 году переквалифицировался в корабельного плотника. Набирался при мудрости вместе с царем в Голландии и Британии, а затем без него в Венеции и стал главным корабелом на Воронежских ветвях. Строительство всех четырех линейных кораблей, заложенных по своим чертежам, Петр поручал Скляеву. О положении Федосея Моисеевича и его близости к царю можно судить хотя бы потому, что петербургский дом Скляева находился справа от Зимнего дворца, а Петр, проведший детство и отрочество во враждебном окружении, дозволял селиться рядом с ним только тем, кому безгранично доверял. 27 апреля 1700 года корабль Готта предестинация был торжественно спущен на воду в присутствии царя царевны Натальи Алексеевны, царевича Алексея Петровича, знатных людей, прибывших сюда с семьями, а также иностранных послов. Радостное событие оказалось долгожданным вдвойне. Около месяца ждали достаточного поднятия воды в реке, а зима, как назло, выдалась малоснежной. Как и положено любому новому делу, отечественное кораблестроение прошло через множество трудностей. Не хватало опытных мастеров, согнанные на строительство крестьяне жили в ужасных условиях, побуждавших к бегству с верфей. Сроки строительства не соблюдались, а компанейские корабли часто строились из недостаточно просушенного дерева и не в точности по чертежам. Но со временем все выровнялось, наладилось, и 15 июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского Адмиралтейства был спущен на воду 54-пушечный линейный корабль «Полтава», построенный с Кляевым по проекту Петра. «Полтава» стал не только первым крупным военным кораблем, спущенным на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе, но и первым эталонным, если можно так выразиться, образцом отечественного кораблестроения. 1712 год был 16-м годом российского кораблестроения, начатого с нуля, на голом месте, при нехватке специалистов. Но в самодержавном государстве воля правителя является лучшим стимулом к развитию. Если царю угодно, то за полтора десятка лет его корабелы не только сравняются в своем мастерстве с голландцами и англичанами, но и обгонят их. С октября 1698 года по январь 1699 года В принадлежавших Османской империи Корловицах проходил международный конгресс, на котором Россию представлял уже знакомый нам думный дьяк Прокопий Возницын. Ему удалось заключить с турками двухлетнее перемирие. Бессрочный мир был бы гораздо выгоднее, поскольку давал больше времени на подготовку к очередной войне но два года лучше, чем ничего. Практически одновременно с заключением перемирия в январе 1699 года вышли два указа, касавшиеся устройства правления городов. Земские старосты, таможенные и кабацкие головы переименовывались в бурмистров, а в Москве учреждалась особая бурмистрская палата, вскоре переименованная в ратушу, которой подчиняли земские избы всех городов, пришедшие на смену приказным избам. Воеводам и приказным людям во всех их делах не ведать, а ведать бурмистрам их. И в бурмистры выбирать им, посадским, купецким, промышленным и уездным людям, меж себя добрых и правдивых людей, кого они меж себя и поскольку человек похотят. Реформой Петр планировал убить трех условных зайцев. Во-первых разом и чохом отстранить от управления консервативных воевод, заменив их выборными бурмистрами. Во-вторых, давно следовало оградить купцов и промышленников от приказного произвола, сдерживавшего развитие производства и торговли. Ну а в-третьих, царь хотел упорядочить сбор таможенных и кабацких пошлин, которым предстояло ведать бурмистрам. Воеводы повсеместно путали свою мошну с казной. Реформу городского управления можно назвать классической реформой Петра I, привыкшие смотреть по верхам, увидит в не только переиначивание на европейский лад, а умеющий зрить в корень оценит ее продуманность. Даже иноземный бурмистр, вместо исконно-посконного воевода, был к месту, ведь следовало подчеркнуть, наглядно продемонстрировать, что речь идет о новом, принципиально ином управлении. Борьба с длинными полами, широкими рукавами и бородами также была не столько прихотью об царя, сколько желанием показать всем, что отныне колесница российской истории покатилась по новой колее. Давайте вспомним, как одевались бояре. Поверх нательной рубахи надевался зипун, представлявший из себя в то время нечто вроде куртки с полами, немного не доходившими до колен. Поверх зипуна надевался кафтан с длинными рукавами, которые у запястья стягивались за рукавьями, богато расшитыми, а то и украшенными драгоценными камнями. Поверх кафтана надевали фересь, широкую и длинную распашонку без воротника. В подоле фересь могла достигать до 3 метров, а рукава ее свисали до земли. Кстати, отсюда и пошло выражение «работать спустя рукава», потому что те, кто носил ферезь, не занимались физическим трудом. В рукав продевали только правую руку, которой пользовались, а левую держали под ферезью. Таким вот был высший боярский шик. Один рукав собран во множество складок, а другой болтается, словно выросший сбоку хвост. Согласно указу царя Алексея Михайловича, изданному в декабре 1680 года, боярам и прочей знати полагалось являться ко двору именно в Ферезе. Но то при Алексее Михайловиче При нем еще за курение табака ноздри рвали и кнутом били. При Петре Алексеевиче все стало иначе. В феврале 1699 года, во время торжества, устроенного по поводу завершения строительства дворца Лефорта на правом берегу реки Яузы, царь вооружился ножницами и начал собственноручно укорачивать рукава ферезей, приговаривая при этом «это помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения, то разобьешь стекло, то по небрежности попадешь в похлебку, а из отрезанного можешь шить себе сапоги. Столь сильное поношение боярской чести могло бы и к бунту привести, только вот бунтовать на Москве было некому. Стрельцов отправили кого в иной мир, а кого в ссылку, так что боярам пришлось смириться. А 4 января 1700 года вышел царский указ о ношении платья на манер венгерского, предписывавший боярам и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилам, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а из короче верхних, тем же подобным. А то платье, кто успеет сделать носить с его дни нынешнего 1700 года. А кто к тому дню сделать не успеет, и тем делать и носить, кончаясь нынешней сырной недели. По мнению царя, месяца с небольшим должно было хватить для пошива нового гардероба. Можно представить, как бойко шла торговля материями в Москве в январе 1700 года. Венгерская одежда, схожая с русской своим свободным кроем, стала переходным этапом к одежде немецкой, которую Петр ввел декабрьским указом 1701 года о ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении верховой езде немецких седел. Обратите внимание на то, что на сей раз речь шла о всякого чина людях, обо всех служилых. В 1705 году был издан указ о бритье борот и усов, всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков. А всего в правлении Петра вышло 17 указов, касавшихся внешнего вида подданных. В конечном итоге немецкое платье стали носить по будням, а в воскресенье и праздничные дни надевали более красивое и менее удобное французское. Мужчины щеголяли в длинных узких кафтанах, более коротких камзолах, коротких штанах, доходивших до колен, чулках и башмаках на каблуке с тупым носком. Украшений было много, начиная от кружевного жабо и заканчивая бантами и пряжками на башмаках. Но главным показателем статуса служили драгоценные камни, которые обычно обрамляла искусная вышивка. Женщины носили глубоко декольтированные и узкие в талии платья с широкими подолами. Лицо полагалось набеливать, щеки румянить, а волосы завивать. Но вернемся к делам военным. У России складывался весьма выгодный антишведский союз с Данией, Саксонией и Речью Посполитой, но воевать на два фронта Петру не хотелось. Поэтому двухлетнее перемирие с Османской империей нужно было превратить в долгосрочный мирный договор. Для заключения такого договора Петр отправил в Константинополь думного дьяка Емельяна Ивановича Украинцева, опытного дипломата, служившего в посольском приказе с 19-летнего возраста. Когда-то Украинцев пытался склонить Швецию, Данию и Голландию к антиосманскому союзу с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. Теперь украинцев должен был сделать нечто противоположное – замереть султана Мустафу II. Вариант настроить султана против шведов вряд ли рассматривался Петром, поскольку о военном союзе не могло быть и речи. Османская империя совсем недавно, на том же Карловецком конгрессе, заключила мир со Священной Римской империей Габсбургов, Венецией и Речью Посполитой. Ввязываться в новую европейскую войну султан бы не стал. Тем более, что прямого конфликта интересов со шведским королем у него пока не было, а вот пощипать Россию при помощи крымских татар мог запросто. Прокофий Возницын, имевший опыт общения с турками, посоветовал Петру отправить украинцева не по суше, как это делалось обычно, а на военном корабле «пусть султан посмотрит на русский флот». Петр решил, что до Керчи посольский корабль «Крепость» будет сопровождать эскадра из дюжины больших кораблей под командованием адмирала Головина. Расчет оказался верным. В июле 1700 года в Константинополе был подписан 30-летний мирный договор, по которому за Россией оставались крепости Азов, Таганрог и еще две из недавно построенных, а султану возвращалась занятая русским войском часть Поднепрови. Также Россия освобождалась от ежегодной дани, выплачиваемой крымскому хану. Условия не имели большого значения для Петра. Ради мира он был готов пожертвовать территориями, поскольку надеялся вскоре забрать отданное обратно. Пока украинцев торговался с турками, Петр заключил союз против Швеции с саксонским курфюрстом Фридрихом Августом получившим при поддержке России польскую корону. Договор с Фридрихом был подписан в ноябре 1699 года с условием, что Россия выступит против Швеции сразу же после заключения прочного мира с султаном. «Далась Петро эта Швеция?» Может подумать кто-то из читателей. «Далась? Еще как далась?» Прежде всего было нужно вернуть территории, ранее захваченные Швецией, И Жорскую и Карельскую землю, а заодно ослабить грозного северного соседа настолько, чтобы он впредь не представлял опасности для России. «Не дразни медведя, пока рогатины в руках нет», говорят в народе. Кроме того, России требовался выход к удобному для торговли морю. Раз уж не удавалось утвердиться на Черном море, так следовало попробовать сделать это на Балтийском. Государственным соображением примешивались и личные обиды. Петр не мог забыть приема, оказанного русскому посольству в Риге, находившейся под властью шведов. Антишведская коалиция сколачивалась Петром в условиях строжайшей тайны, при выражении всяческого уважения к шведскому королю Карлу XII и его посланникам, прибывшим в Москву для подтверждения вечного мира между Россией и Швецией. Обе стороны рассматривали этот вечный мир как паузу, необходимую для подготовки к войне. Петру было нужно нейтрализовать Османскую империю, а Карл собирался без помех разобраться с Данией, Саксонией и Речью Посполитой, которую шведы считали своей со времен правления короля Сигизмунда I из династии Васа, бывшего одновременно шведским и польским королем с 1592 по 1599 год. И если кто-то думает, что семилетней династической унии мало для территориальных претензий, то сильно ошибается. К месту можно вспомнить хотя бы князя Юрия Болислава, который по отцовской линии принадлежал к польской династии Пястов, а по материнской был внуком князя Галицкого-Волынского Юрия Львовича. Юрий Болеслав правил Галицией и Волынью с 1325 года по 1340 год в котором он был отравлен своими же придворными, которым не нравилось активное насаждение католичества. Эти пять лет правления пястов Галиции и Волыни лежат в основе польских претензий на территории обеих княжеств. В декабре 1699 года Петр привел российский календарь, по которому счисление лет производилось от сотворения мира, И год начинался с 1 сентября, в соответствии с европейским календарем, в котором точкой отсчета лет было рождение Христа, а новолетие начиналось с 1 января. Таким образом, после декабря 7208 года наступил январь 1700 года, по новому летосчислению. Правда, счет дням продолжили вести по иулианской системе, введенной в Римской Республике с 1 января 1945 года до нашей эры, указом Юлия Цезаря, а не по более передовой григорианской системе, получавшей все большее распространение в Европе. Поэтому полного соответствия не вышло. Когда в России отмечали 1 января 1700 года, в Венгрии или Пруссии уже наступило 11-е. Впрочем, в то время юлианский календарь продолжал использоваться во многих европейских странах, а вот к началу 20 века он стал анахронизмом, от которого большевики поспешили отказаться. Точно так же, как и отставших ненужными букв Есем, «Фита» и «Инить». А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, говорилось в царском указе, в царствующем граде Москве, после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина, перед вороты, Учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на гостине-дворе или кому как удобнее и пристойнее, несмотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным, кому ж да хотя по древцу или ветве на вороты или над хроминую своею поставить, и то, поспело, поспела ныне будущего января к первому числу сего года, а стоять тому украшению января по седьмой день того же 1700 года. До января ж в первый день в знак веселья друг друга поздравляя новым годом и столетним веком учинить сие когда на большой красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет потом по знатным дворам боярам и окольничам, и думным и ближним и знатным людям палатного воинского и купеческого чина знаменитым людям каждому на своем дворе из небольших пушечек, будь у кого есть, и из нескольких мушкетов или инаго мелкого ружья учинить трожды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится. Регламентация была коньком Петра, или, как принято выражаться в наше время, его фишкой. В своих указах царь-реформатор подробно расписывал действия подданных «бери и исполняй», Не мудрствуя лукаво, государь уже обо всем подумал, все предусмотрел. Можно было не согласиться с тем или иным указом, но не понять, чего они требуют, было невозможно.